Глава седьмая. Эпиграф. Мир пространства-времени и видимых форм порой бывает потрясающе красив, но не принимай его за реальность. Пришла полночь. Может быть, тысячная полночь с тех пор, как умер Лаки. И вдруг я ощутил его вес на моей больничной койке. А ведь я не раз слышал подобные рассказы о том, как наши любимые животные после смерти приходят чтобы еще раз прикоснуться к нам. Тела рядышком нет, только тяжесть, но я точно знаю, кто это. Привет, Лаки, дружище! Ни лая, ни звука, лишь ощущение знакомого тела. Я отчетливо представляю себе, что он есть где-то тут, во тьме. Мягкая шерсть, темно-серое с бронзой туловище, белоснежные лапы, и такой же белый галстук на груди. Выглядит он очень представительно. Сколько раз мы с моим Шелти бегали по полям и лугам возле нашего дома. Лаки любил притаиться в высокой траве, чтобы через несколько секунд взлететь пружиной и большими скачками помчаться ко мне. Как прекрасен он сейчас, в ночи. Эти темные глаза устремлены на меня. И мысли вместо слов. «Привет, Ричард. Побегаем?» «У меня тут маленькая проблемка». Он обдумал мой ответ. «Пока я жил на земле, у меня тоже была проблема», наконец произнес пес. «А сейчас нет». «Кстати, вот здесь ты вполне можешь побегать». И тут я проснулся вместе, месте, напоминающем мой дом, но не совсем. Здесь все очень ухожено. Совсем не так, как в тех диких местах, где я живу. И здесь я действительно могу бегать, как и обещал Лаки. Сам он трусит рядом со мной, как в прежние времена. Я перешел на шаг, чтобы и ему не приходилось спешить. Солнце разрисовало тропинку узором. Летняя игра света и тени в лесу. Тихий полдень. Что с тобой тут происходило, Лаки? Все это время... с тех пор, как ты ушел?» «Не ушел», — ответил он. «Послушай, не ушел». «Смерть — это детская вера в место, в пространство и время. Друг для нас реален, пока он близко, пока мы можем его видеть, пока мы можем слышать его голос. Когда же он переходит в иное место и умолкает, он ушел, он мертв». Самому Лаки было проще, чем мне. Он мог быть со мной, когда только пожелает, и только удивлялся, почему это я его не вижу и не глажу. Затем он понял, что таковы мои верования. И однажды они изменятся. И теперь моя ограниченность уже совсем перестала печалить его. Эта проблема свойственна всем смертным. «Я всегда был с тобой», — сказал Лаки. Однажды ты это поймешь. Лаки, а каково это — умирать? Совсем не так, как виделось вам. Вы были так печальны. Вы с Сабриной обнимали меня, а я просто поднимался над телом. Ни малейшей печали, никакой грусти. Я делался все больше и больше, становился частью всего. Я в воздухе, которым вы дышите. «Я всегда с вами». «Эх, Лаки, как я по тебе скучаю!» «Ты скучаешь, потому что не видишь меня, но я же здесь. Я здесь. Я все то, что ты любил во мне. Я дух. И именно это и есть тот самый Лаки, которого ты любил. Я не ушел, не умер. Не было такого никогда». Ты каждый день гуляешь по полям с Майей и с Жажа, и я всегда бегу рядом. А они тебя видят, лаки. Майя иногда видит. Она на меня лает. Но Жажа видит только пустое пространство. Ты тоже не обращаешь внимания. А почему она лает? Возможно, я виден ей не полностью. Я рассмеялся. Лаки взглянул на меня. «У меня время течет не так, как у вас на Земле. Мы вместе в любой момент, когда захотим быть вместе, как, например, сейчас». «Да, земное время не таково. Мы называем подобные моменты воспоминаниями. Мне кое-что припомнилось. А ведь ты все это время то и делал, что на нас поглядывал. Я чувствовал, что ты о нас думаешь». Я по-прежнему вас люблю. Когда ты умер, я нашел двух медиумов, практикующих общение с животными. Один на восточном берегу, другой на западном. Послал им твою фотографию. Звонил им. И что же они сказали? Сказали, что ты задумчивый, серьезный. Вовсе даже не серьезный. Он устремил взгляд вперед туда, куда вела нас тропинка. «Разве я был серьезным? «Нет. В свой последний год ты много улыбался. Думаю, серьезным ты был исключительно на той фотографии. Я улыбался, когда ты пытался от меня спрятаться, помнишь? Я убегал вперед, а ты останавливался и прятался за деревом». «Да. Я закрывал глаза и старался не дышать. И, конечно же, я тебя находил». Очень скоро ты слышал, что я уже рядом. Слышал мое дыхание. Это было так весело, Лаки. Я хохотал на весь лес. Мне всегда было отлично известно, где ты прячешься. А ты этого не знал? Лаки полагает, что люди не слишком умные животные, но они добры к собакам. Так что по поводу серьезности медиумы неправы. А они передавали какие-нибудь мои слова? Ты рассказывал... Что было после твоей смерти? Ты покинул нас, а потом стал расти, расти. Я стал размером во всю Вселенную, осознал, что я — это все. Они об этом говорили? Они оба сказали, что ты всегда с нами, в каждом нашем вздохе. Ты — часть нас. Близко к правде. Вы — часть меня. Я чувствовал, что вы со мной. Я много о вас думал. Они рассказали, почему ты умер. О том, что я не хотел быть больным и бессильным? Да. Хорошие медиумы. Они сказали, что ты не грустишь, не скучаешь о нас. У меня не было причин грустить. Я знаю, что мы всегда вместе. У меня не было такого ощущения утраты, «Какое было у вас?» Он взглянул на меня. «Вернее, есть у вас». «Лаки, так больно было смотреть, как ты умираешь. И с тех пор от тебя невесточки». «Я сожалею. Дело в ограниченности мировосприятия у смертных. Это в равной мере касается смертных собак. Вероятно, и я тосковал бы, если бы вы умерли». а я остался на земле. Он устремил взгляд в чащу, потом снова посмотрел на меня. Я частенько возвращался. Вы меня не видели. Но я знал, что вы увидите, когда сами умрете. Вопрос веры. И как только это произойдет, время исчезнет. Вопрос веры? Да что же происходит? Лаки стал моим учителем. «Так происходит, когда заканчивается жизненный срок», — сказал он. «После пересечения Радужного моста мы все становимся намного мудрее. Это неизбежно». «Но ведь это людская история, Радужный мост». «Это исполненная любви мысль, а поэтому верная. Есть много идей, которые едины для всех существ. Мост в их числе». Я спросил, вернешься ли ты. Медиумы ответили, что ты еще не решил, а если соберешься, то нам предложат щенка. Это будет кто-то, живущий к югу от нас. Я действительно не решил. До сих пор. Ведь вы подумываете о переезде. Мне нужно осмотреть ваше новое жилище. Мне необходим простор, чтобы бегать. Разбаловался я в вашем нынешнем доме. Он покосился, чтобы увидеть, улыбнулся ли я его словам. «Сомневаюсь, что мы переедем, Лаки. Посмотрим. Это твой дом, и мой тоже. Ничто на земле не твой дом, и ты это знаешь». Мы некоторое время молча шли к дому на вершине холма. Лаки улегся на крыльце. Я сел рядышком и оперся о шестидюймовую колонну, подпирающую крышу. Пес положил морду мне на колени. «Вот мы и вместе», — сказал я. Он не шевельнулся, не изменил выражение физиономии, только скосил на меня свои серьезные глаза. От этого я, как всегда, рассмеялся. Я пригладил шерсть на его белоснежной шее, короткое ласковое прикосновение. Я задумался. «Если Лаки говорит, что он всегда с нами», как это характеризует его сознание. Нет ни времени, ни пространства. Любовь везде. Он счастлив, он учится. Ему невозможно причинить боль. Он видит нас и знает нас. Он видит возможные варианты будущего. Он может сделать выбор в пользу того, чтобы снова жить рядом с нами. Если это легко и просто для шотландской овчарки – «Почему это сложно для меня?» Медсестра включила свет и стала менять простыни, переворачивая меня так и эдак. «Слава Богу, что вы пришли!» — сказал я. «А то я чуть было не уснул!» «Сейчас два часа ночи!» — ответила она мягко. «В два часа ночи мы меняем простыни. Нужно выбираться отсюда. Я здесь погибну. Я скучаю по своему псу. «Я хочу умереть».